Там у Гейларда можно было встретить знаменитых испанских командиров, которые в самом начале войны вышли из недр народа и заняли командные посты, не имея никакой военной подготовки. И оказывалось, что многие из них говорят по-русски. Это было первое большое разочарование, испытанное им несколько месяцев назад, и оно навело его на горькие мысли. Но потом он понял, в чем дело, и оказалось, что ничего тут такого нет. Это действительно были рабочие и крестьяне. Они участвовали в революции 1934 года, и когда революция потерпела крах, им пришлось бежать в Россию, и там их послали учиться в военную академию для того, чтобы они получили военное образование, необходимое для командира, и в другой раз были готовы к борьбе. Во время революции нельзя выдавать посторонним, кто тебе помогает, или показывать, что ты знаешь больше, чем тебе полагается знать. Он теперь тоже постиг это. Если что-либо справедливо по существу, Ложь не должна иметь значения. Там у Гейлорда он узнал, например, что Валентин Гонсалес, прозванный Эль Кампесино, то есть крестьянин, вовсе и не крестьянин, а бывший сержант испанского иностранного легиона. Он дезертировал и дрался на стороне Абд-Эль-Керима, но и в этом ничего такого не было. Почему бы и нет? В подобной войне сразу необходимы крестьянские вожди, а настоящий крестьянский вождь может оказаться чересчур похожим на Пабло. Ждать, пока появится настоящий крестьянский вождь, некогда. Да к тому же в нем может оказаться слишком много крестьянского, а потому приходится таких вождей создавать. Правда, когда он увидел Кампесино, его черную бороду, его толстые, как у негра, губы и лихорадочные, беспокойные глаза, он подумал, что такой может причинить не меньше хлопот, чем настоящий крестьянский вождь. В последнюю встречу ему даже показалось, что этот человек сам уверовал в то, что о нем говорили, и почувствовал себя крестьянином. И это был смельчак, отчаянная голова, трудно найти человека смелее. Но, Господи, до да чего же он много говорил, и в плу разговора мог сказать что угодно, не задумываясь о последствиях своей неосмотрительности. А последствия эти не раз уже бывали печальны. Но при всем том, как бригадный командир, он оказывался на высоте даже в самых, казалось бы, безнадежных положениях. Ему никогда не приходило в голову, что положение может быть безнадежным, и потому, даже когда это так и бывало, он умел найти выход. Там же у Гейларда можно было повстречать простого каменщика из Галисии, Энрике Листера, который теперь был командиром дивизии и тоже говорил по-русски. Туда же приходил столяр из Андалузии, Хуан Модесто которому только что поручили командование армейским корпусом. Он тоже не в Пуэрто-де-Санта-Мария научился русскому языку, разве только если там были курсы Берлица, которые посещали столяры. Из всех молодых командиров он пользовался самым большим доверием у русских, потому что он был настоящим партийцем, стопроцентным, как они любили говорить, щеголяя этим американизмом. «Да, без Гейлорда нельзя было бы считать свое образование законченным. Именно там человек узнавал, как все происходит на самом деле, а не как оно должно бы происходить. Я, пожалуй, только начал получать образование», — подумал он. Любопытно, придется ли продолжить его. Все, что удавалось узнать, у Гейлорда было разумно и полезно, и это было как раз то, в чем он нуждался. Правда, в самом начале, когда он еще верил во всякий вздор, это ошеломило его. Но теперь он уже достаточно разбирался во многом, чтобы признать необходимость скрывать правду, и все, о чем он узнавал у Гейларда, только укрепляло его веру в правоту дела, которое он делал. Приятно было знать все, как оно есть на самом деле, а не как оно якобы происходит. На войне всегда много лжи. Но правда о Листере, Модесто и Эль Кампесино гораздо лучше всех небылиц и легенд. Когда-нибудь эту правду не будут скрывать ни от кого. Но пока он был доволен, что существует Гейлорд, где он может узнать ее. Туда он и собирался отправиться после того, как купит книги, и полежит в горячей ванне, и выпьет абсента, и почитает немного. Но все эти планы он строил раньше, когда еще не было Марии. Ну что ж, они возьмут два номера, и пока он будет у Гейлорда, она может делать, что хочет, а он оттуда придет прямо к ней. Ждала же настолько времени здесь, в горах. Что ей стоило подождать немножко в отеле «Флорида»? И у них будет целых три дня в Мадриде. Три дня — это очень много времени. Он поведет ее посмотреть братьев Маркс. Эта программа держится уже три месяца и, наверное, продержится еще три. Ей понравится братья Маркс, — подумал он. Ей это очень понравится. Но от Гейлорда до этой пещеры долгий путь, — подумал он. Нет, не этот путь долгий. — Долгим будет путь из этой пещеры до Гейларда.